Часть 6. Гидра использовала таинственную силу и взлетела. Даже птицы не могли взлетать вертикально. Махая крыльями, они направлялись вперёд, и летя вперёд, они седлали ветер и постепенно поднимались. Неспособные на вертикальный взлёт, они должны были постоянно махать крыльями, чтобы лететь. Но к Гидре это не относилось. После нескольких взмахов Гидра была высоко в воздухе, она распахнула крылья и просто стала лететь по воздуху. Было ясно, что делала она не то же, что и простая птица. Айзек вспомнил, как в оранде и тигрифон стоял в воздухе. Похоже, святые звери для полёта используют какую-то особую силу. В общем, Айзек сидел на спине у скользящей в воздухе гидры. «Я всё ещё не признаю!» Парень цеплялся за огромное тело гидры, закрывавшее обзор. Сильный ветер бил в лицо, а Айзек безустанно продолжал кричать. «Не признаю!» «Все еще говоришь об этом? Смирись уже, младший брат!» Сказала пораженная Эшли, обвивавшая шею языка, чтобы ее не сдуло ветром. «Гидра согласилась нас перевести. Здорово же!» «Я не допущу этого! Чтобы ты торговала своим телом как вещью!» Гневно накричал он. «Нельзя ведь так! Оно же живое!» «Младший брат, именно поэтому, так как это мое тело, я могу свободно предлагать это!» «Иди ты! Для чего мы вообще отправились в путешествие?» «Не переворачивай всё с ног на голову!» Я с самого начала не считала, что путешествие будет простым. К тому же сам подумай. Если отдать долю бегемота Гидре, почти ничего не изменится. Если проще, то часть бегемота перейдёт к ней. Если тебе не нравится то, как это звучит, можно сказать по-другому. Я просто одолжу часть своего тела Гидри. Прояви терпение, младший брат. Говорю же! Отдаёшь, одалживаешь... «Мне не нравится, как ты обращаешься со своим телом!» Направление ветра сменилось, и тело Гидры встрепенулось. Из-за чего Айзек прикусил язык, у него закружилась голова. То, что он не свалился, уже чудо. В любом случае, недовольство Айзека не принималось. Кстати говоря, Гриффи совсем не волновал ветер, он всё так же находился на голове Айзека. Скорее всего, он держался лапами за волосы, и потому парню было больно так, будто ему все волосы выдрать пытались. «Младший брат, смотри! Приближаемся!» Гидра летела высоко, особо насладиться пейзажами внизу возможности не было, но Эшли успела посмотреть вниз, и вид её впечатлил. Зелёный ковёр из деревьев, реки, напоминающие кровеносные сосуды, огромные лужи воды. Всё это казалось игрушечным, и у Айзека перехватило дыхание, ведь он ещё никогда такого не видел. И ещё... С высоты птичьего полёта они увидели святого зверя-бегемота. Он точно ребёнок полз по миру игрушек. Раньше они видели его огромный подбородок, но сверху могли и рассмотреть лицо. У него был подковообразный закрытый рот, плоский нос и две открывавшихся и закрывавшихся ноздри. Глаза были с разных сторон морды, веки прикрыты. Уши над глазами были такими же маленькими, толстяк выглядел усталым, создание полностью соответствовало своей неспешности. Невероятно спокойная морда для монстра. Бегемот направлялся к слишком хлиплой деревянной ограде, которая должна была его задержать. Это была граница Каладборга. Расстояние ещё было приличным. Узнав, что они успели, Айзек вздохнул с облегчением. Они успели добраться благодаря Гидре, солнце было ещё высоко, и благодарить за это стоило именно святого зверя. А? Заметив что-то, Эшли куда-то указала Гидре. «Святой зверь Гидра! Девушка, ты ведь тоже видишь?» «Садись рядом с ней!» Гидра послушалась просто идеально. Они приземлились между бегемотом и преградой. Там и была девушка Изодора. Она смотрела прямо на бегемота, вытянулась, выставила грудь, скрестила руки и широко расставила ноги. На удивление уверенная поза. Будто собиралась сделать что-то с бегемотом. Лицо было напряжено, всё тело переполнило сила, но когда рядом приземлилась Гидра и она увидела на её спине Айзека, Девушка лишилась всех сил и уселась на месте. «Слава богу, успели!» «Да, и Гидра согласилась помочь», — объяснила Эшли, а Айзек спросил у Изодоры. «А ты что здесь делаешь?» «Что?» «Готовилась на случай, если вы не успеете?» «Готовилась!» «В случае чего остановить его?» «Просто невероятная глупость!» Вынужденная просто ждать девушка взвалила на себя такое бремя. «Что тут на границе?» «А, да!» Я рассказала всё охране, но они уже заметили Бегемота. Они пошли сообщить людям из соседних деревень и городов эвакуироваться, а у границы собираются солдаты Калатборга. А, кстати, и солдаты другой страны тоже. Видать, они здесь инкогнито. Не говорят, из какой страны. Солдаты другой страны? Возможно, они запросили помощь у другой страны. Сказала Эшли. Ну, такое вполне может быть. Калатборг приготовился сражаться с Бегемотом, И всё же их сил вряд ли хватит, чтобы противостоять святому зверю. Тут их не за что упрекнуть. Всё же совершенно разные вещи. Противостоять людям и святому зверю. И размеры врага. Тут было неясно, устоит ли Великая Стена Леватайна. Потому действовать должны мы. И дело было не в тщеславии. Просто это было то, что они должны были сделать. А Айзек протянул руку Изодоре. -за Изодора, -за залезай. А? А можно? «Можно, залезай! Гидра не против!» Он говорил, обращаясь к святому зверю. «О, всего своя цена! И мы свою ещё не получили!» «Не болтай попусто, а то может тебя сбросить?» «Ну так попробуй!» «Я правда могу забраться?» Девушки велели забираться, она забралась на спину Гидры, и та не выказывала недовольство, и резко взлетела. «О, высоко!» Поднявшись в небо, Изодора -за восторженно закричала. «Страшно. Но как здорово. Здорово, но страшно. Сама не понимаю, как. но Вела она себя странно. «Страшно». Обычно перебиравшийся на её голову Гриффи тихо сидел на голове парня. «Потомок демона, демона сновидений. сновидений. Мы отправляемся. отправляемся?» «Да. Прости за сложности. Неси нас к бегемоту». «Я тут подумала. Может, прекратишь звать меня потомком демона сновидений? Я вообще-то Эшли Фишборн». «Это не имеет никакого отношения к бегемоту!» Прозвучал безразличный ответ, Эшли решила не спорить, а гидро ускорилась. Когда они добрались до бегемота, она зависла в воздухе. И тут Айзек кожи почувствовал, как атмосфера переменилась. Он сглотнул слюну, перед ними был огромный нос. Это он ощутил дыхание бегемота? лица на нос с такого расстояния было не очень приятно. Куда смотрели два маленьких глаза, тоже было непонятно. Признавая Гидру союзником, он не давил. Святой Зверь Гидра и Эшли. «Для начала попробуй ты поговорить с Бегемотом». «Бегемот!» Девять голосов обратились к нему. «Ты вышел за пределы своих земель. Среди нас всех ты сильнее всех избегал контакта с людьми. Так что же случилось?» Разносилась сильная дрожь. Бегемот сделал ещё один шаг. Морда приблизилась, и Гидре пришлось отступить. Бегемот, бегемот ты меня понимаешь? понимаешь? Айзек и остальные затаив дыхание, наблюдали, однако Гидра не договорила и замолчала. Что такое? спросил Айзек. Мои слова не достигают его. Похоже, он не в своем уме. Прозвучал ответ, в который сложно было поверить. Не в своем уме, Бегемот. Почему? Гидра проигнорировала вопросы. И обратилась к Эшли. «Потомок, на сновидений, сновидений. Одолжи, одолжи мне мою сила. силу!» «Я? И как?» «Коснись меня и, и используй свои глаза. глаза!» «Мои глаза? Ясновидение?» Поняв, о чём Гидра, Эшли соскользнула с шеи Айзыка и перебралась на спину святого зверя. «То есть я должна стать твоей десятой парой глаз?» «Верно! Верно. И на что мне смотреть?» «На, на тело, тело бегемота!», бегемота. Да, да. «Сосредоточься на, на мне!», мне. «Да, поняла». Айзек переглянулся за задорой. Похоже, между Эшли и Гидрой сейчас что-то происходило. Вначале Айзек был озадачен, но теперь он понял. Десятая пара глаз. Вот как. Сила и сновидения Эшли изначально принадлежала Гидре. Истинная владелица и голова Эшли, сила была разделена на две части. И Гидра собралась на время объединиться. Так точность сновидения увеличится, «Они будут видеть насквозь». С виду ничего не менялось, но связь между Гидрой и Эшли уже началась. Девушка неуверенно заговорила. «Это... игла? Нет, копьё?» «Что такое? Что ты увидела?» «Что-то вонзилось прямо в язык бегемота». «В язык бегемота?» Гидра дополнила. «Это точно копьё. Человеческое оружие вонзилось в язык бегемота. Его цвет изменился». В языке бегемота застрела копья. Это дело рук людей, погибших в болоте бегемота? Но по трупам на болотах было похоже, что их перебили без сопротивления. Бегемот их просто задавил. Тогда как копьё могло вонзиться в язык? Нет, возможно, стоит идти от обратного. Потому что они сделали это. Бегемот разозлился и убил их. Бегемот лишился рассудка из-за этого копья. То есть, если его вытащить, он придёт в себя? уверенности нет, но, скорее всего. всего. Теперь они знали, что надо делать. Вытащить? Изадора посмотрела на закрытую пасть и задачно спросила: "И что нам делать? Откроем рот?" "Откроем. Откроем. Я, Я и ты." ты. "А?" Глаза задачные Изадоры широко открылись. "А? Я? Ты, ты дочь дракона. дракона. Потому, Потому для тебя это не невозможно. невозможно. Да, да. Ты знаешь, а по мне?" Никто не рассказывал Гидре об Изодоре. Конечно, она уже давно могла знать. Всё же гнездо дракона и нога змеи находились рядом. Даже без ясновидения, благодаря отличному зрению, Гидра могла увидеть, что там происходит. Изодора недовольно проговорила. Просто молчала и наблюдала. «Дракон, Дракон всегда был довольно странным. странным». Слова были безразличными, но в них ощущалась какая-то доброта. Однако Гидра сразу же сменила тему. Я, «Я и дочь, дочь дракона откроем пасть бегемота. бегемота. На этом мой долг исполнен». «Что?» Yo Yo нет. нет. ты, ты вытащишь, вытащишь копье!» Усмехнувшись из-за того, что его назвали Йонцом, Айзек согласился. «Понял. И всё же спасибо за такую помощь, Гидра. Ты так сильно хочешь часть тела Эшли?» «Не, Не зазнавайся. Видать, стоило тебя сбросить. сбросить». «Вот и надо было попробовать». «Может, прекратите? Мы тут вообще-то сражаться собираемся?» «Эй, что ещё за разговоры про часть тела госпожи Эшли?» Они услышали, как Бегемот сделал ещё один шаг и замолчали. «Вперёд!» «Да, вперёд!» После того, как Эшли ответила, Гидра набросилась на морду Бегемота.